Ах, Агриколь, как она могла так ошибаться? Ведь ты же сделала это не ради вознаграждения. Ну да, но выслушай до конца, и ты ее простишь, эту барышню. Заметив, вероятно, сразу по моему лицу, как меня задело предложение денег, она взяла из великолепной фарфоровой вазы, стоявшей возле нее, вот этот роскошный цветок. И с полным любезности выражением Обратилась ко мне, желая показать, как ей досадно, что она меня оскорбила. Ты прав, Агриколь. Трудно милее поправить невольную ошибку. Да. Благородная девушка. Как хорошо она поняла моего Агриколя. Да, ты права, матушка. А в ту минуту, когда я брал цветок, дверь отворилась. И еще одна красивая молодая девушка... В странной, но очень красивой одежде Доложила рыжей барышне, что ее зовут Но она сразу не ушла Она мне сказала Тысячу извинений, сударь, я вам так обязана Запомните на всякий случай мой адрес и мое имя Адриена де Кардавиль Адриена де Кардавиль И с этими словами она скрылась Я не нашелся, что ответить. Молодая девушка, ну, служанка, меня снова проводила до калитки, сделала восхитительный реверанс, и я очутился снова на Вавилонской улице в таком изумлении и ослеплении, как будто вышел из заколдованного замка. И правда, сынок, совсем как в волшебной сказке. Не правда ли, милая Горбунья? Да, госпожа Франсуаза. И я уверен, что эта барышня так добра и великодушна, что я ни на минуту не задумался бы обратиться к ней в каком-нибудь важном случае. Да, вот. да, ты прав.